Глава 37. Вот. Снова прикосновение. Возможно, это рукоени. Как все-таки ужасно задаваться таким вопросом. Не знать, кто к тебе прикасается. С тем же успехом это может быть тот монстр, ненормальный. Нет, нужно гнать эти мысли. Кто-то вновь оказался рядом, и это кто-то из группы. Необходимо сосредоточиться на том, чтобы они распознали ее сигнал, разобрались в коде. Если все получится, у нее будет шанс, хоть и исчезающий малый, что монстра обезвредит, их всех спасут, а ее доставят в больницу. Снова этот образ. Он словно ведет борьбу в ее голове, стремится занять первый план. Это странная дверь. Вот рука уже гладит ее по волосам. И хотя ей можно полагаться лишь на собственные чувства, Анна более чем уверена, что это Йенни. Нужно попытаться еще раз. Она знает, что за этим последует и панически боится этого. И все-таки она должна. Сейчас. Анна поворачивает голову, и боль, исходящая одновременно от ушей и горла, пронизывает ту малую часть ее тела, которая способна еще чувствовать. Боль сливается воедино где-то залобной костью, едва не увлекает Анну во тьму, не дает сосредоточиться. Что? Что же она хотела? Зачем повернула голову? Сознавая, что за этим последует, боль просто невыносима. Что же такого странного в этой двери? Почему она знает, что с этой дверью что-то не так, но не может понять, что именно? Почему этот образ то и дело возникает в сознании? Все равно без необходимых деталей от него никакого проку. С другой стороны, что изменится, если разглядеть эту чертову дверь во всех подробностях? Пока окружающие не поймут ее сигналов, она может видеть что угодно, и это ничем ей не поможет. Анна вспоминает о ладони, когда та вдруг замирает. Это рука. Рука Йенни. Сигнал. Она совершает над собой усилия, стискивает зубы и вновь поворачивает голову. На этот раз ей удается стерпеть боль. Где она прервалась? Какую часть кода уже обозначила движением? Вероятно, лишь первую. Значит, следующий знак. Подбородок вверх, подбородок вниз, влево, вправо. Еще раз вверх и вниз. Рука пропадает. Нет! Хочется ей кричать. Останься! Пойми! Прошу тебя, пойми, что я хочу сказать тебе! Вспомни! Ты должна догадаться! Прошу! Останься! Но ладони уже нет. Она недосягаема. Отчаяние вновь овладевает ею. Столько боли. И все напрасно. Они ее не поймут. Это безнадежно. Каким было ее самое сокровенное желание? Анна уже не помнит. Зато она знает, чего ей хочется теперь. Не чувствовать больше болей, прекратить эти страдания. Ей хочется умереть».